«Королевские особо не должны отрекаться от своих титулов», — промолвили красивые губки герцогини. «Значит, вы хотите, чтобы я оправдал этот титул?» «Разумеется. Но я изрекаю только те истины, которые относятся к завтрашнему дню. А я предпочитаю сегодняшние заблуждение, парировала герцогиня. «Вы меня обезоруживаете, Гладис», — воскликнул лорд Генри, заражаясь ее настроением.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 Я живу в ней. Чтобы было больше оснований ее ругать? А вы хотели бы, чтобы я согласился с мнением Европы о ней? Что же там о нас говорят? Что-то эмигрировал в Англию и открыл здесь торговлю. Вы сами придумали эту остроту, Гарри? Да, и я даю ее вам. И что мне с ней делать? Она слишком похожа на правду. Вам нечего опасаться? «Наши соотечественники никогда не узнают себя в портретах, потому что они люди благоразумные, скорее хитрые. Когда они сводят баланс, глупость покрывается богатством, а порог — лицемерием. Все-таки в прошлом мы вершили великие дела. Нам их навязали, Глэдис. Но мы с честью несли их бремя, не дальше, чем до фондовой биржи». Герцогиня покачала головой. — Я верю в величие нашей нации. Оно заключается лишь в предприимчивости и напористости. В нем залог развития. Мне милее упадок. — А как же искусство? — спросила Гладис. Оно болезнь. А любовь — иллюзия. А религия — модный суррогат веры. Вы — скептик? — Ничуть. Ведь скептицизм — начало веры так кто же вы в таком случае? Определить, значит, ограничить. Ну, дайте мне хоть нить. Нити обрываются, и вы рискуете заблудиться в лабиринте.